Глава 8. Я прищурил левый глаз и осмотрелся вокруг правым. Сначала в инфракрасном режиме, потом в режиме поиска электроники приблизил к лицу и приблизил аэрон к крыцу и полевал сына атомы в режиме стабилизации. Как я жил с обычными глазами раньше, не пойму. И всё эту удовольствие стоило каких-то 95.000, так заявил невесный судья, который рассмотрел моё дело. Из всего моего имущества нашли только бот. Корабль, что я мне с техка пометить, перешёл уже в маскировки, и куда ты сейчас? Местные слуги закона её какой-нибудь хотели верить, что я способен связаться с кораблём, и что он у меня вообще есть, и что висит не подарок от станции. Мой шарик перешёл в режим скрытности на вражеской территории, и судя по всему, у него это отлично получалось, несмотря на постенный возраст. за одно связался с имплантом и присылал мне статус военнопленного с угрозой сканирования мозга врагом. Линк в таком режиме снова притворился дефектным и угрожал сусечёв взорвать себя вместе с мечю и пушкой и новым глазом. Так что где-то в системе жёлтого карлика с радиусом диаметром в 10 триллионов километров затаился Стив с миллионом круглоимперских цестов. которых мне вполне бы хватило, чтобы выкупить из себя и глаз, и бот, который оценили в 5.000 и уже продали. По местным законам я поначалу был жертвой преступления, которой оказали помощь, хоть даже жертву я не просила. Гуманизм, он такой гуманизм. Намескапсула хорошо поработала, на весь бюджет, вылечив существующие болячки, давая столько здоровья, что за всю жизнь не прогулять. Эти ребята из смены что-то решили меня обслужить поверх непланки. Теперь даже камням мог есть и морской водой запивать. Единственное, что не входило в медицинскую программу, так это установка нового линка. Моё предложение заменить её в долг проигнорировали, поэтому я был здоровый, но очень-очень очень бедный, и 270.000 надо было как-то отдавать. К стоимости лечения прибавились расходы на спасательную операцию и прочие мелочи. Проживание в камере бесплатно для преступников даже стоило ещё по тысяче кровутки. На тюрьме провёл всего час. С учётом долга моё положение изменилось. Виновен. Решение суди о обжалованию не подлежало. Зато с этого момента денег за проживание и еду с меня не брали. Камера 1,5 на 3 м, реклама на стенах и синт-еда бесплатно. Само вынесение приговора обошлось мне ещё в 10.000 кр. Меня бы с радостью усадили на плантации, каменоломне, аштроидной шахтой записали в десант. Но, к сожалению, все эти тёплые местечки были большей частью заняты добропорядочными гражданами, и помощники им не требовались. Семьи у меня не было, ген-сканирование показало, что среди граждан Федерации я не числюсь, так что переложить ответственность на биологических родственников не получилось. Засунуть в интересатор меня тоже не могли, то, что осталось бы, никак не тянуло, на почти 300.000. Оставалась биржа. В империи треуголь человеческие рабы, дань моды. Конфедерация светлого пути проводила экспансию и туда тоже погналися огромное общество. Каждое из независимых планет занималось непонятно чем и тоже ресурсы потребляло немерено. Все эти звёздные образования готовы были платить, а потом ещё удерживать деньги из доходов купленного человека, чтобы потом, лет через 50-70, он наконец стал свободным и мог спокойно умереть в какой-нибудь лачуге с имитированным доступом к воде и воздуху. В медкэпсуре я провёл свои две декады. Суд шёл полторы минуты, а вот решение судьбы пришлось ждать ещё 5 дней. Всё это время в одиночной камере я лежал, ел и размышлял о своей лёгкой жизни и о том, что дома всегда лучше. Вот что заставило меня, вполне смышлённого парня, побежать за этой хакершей какой-то Чесси. Отлично понимал, что на ложку всё похоже, что как минимум разводят на деньги и всё равно, как телок шёл на убой. Была мысль, что она взломала мои мозги, но потом подумал и решил нет. Могла бы это сделать, просто отобрала карточку и выкинула вон. Зачем такие сложности с кармёшкой и куривом? И 20 штук не такие уж большие деньги, добились она до информации о корабле, раскутила бы на все оставшиеся честы. Доступа к сети у меня не было. Да и вообще в камере есть сеть, была недоступна через коммы и ринки. А вот обычный терминал висел в углу, наверное, чтобы выведовать секреты узключённых по их интересам. Я активно интересовался слухами, ценами на наёмных убийц, билетами в империю и вообще как мог убеждал и имясной тюрьмы, что готовлю месть и побег. А данные на корабле смотрю с исключительным серьёз захвата. Оказалось, что мой шарик не такой уж и старый и беспарежный, и цена ему почти миллиард местных гульдов. А с ощущением имперской принадлежности в несколько раз больше. То есть я такой богатый и независимый из-за какой-то мелочи вот так попал. На пятый день моя койка провалилась в нижний ярус. Заключённый Дэн, мех, похожий на человекосущество, сделанный из металлопластика или каких-то ещё материалов, навёл на меня свои красные глаза. 4. Решение по твоему делу принято. Выход 6511. Свои вещи можно всять в ячейки, робы и ботинки положишь туда же. И вышел он у меня на холодный и твёрдый пол. Место, где я оказался, было узким и бесконечно длинным. Я сначала пошёл не в ту сторону и утёр всё выход 6504. Пришлось возвращаться, пройти ещё несколько шлюзов, прежде чем нужный мне был найден. Рядом с куском контроля выхода находилась дверца, за которой лежали мои изгрузонные шмотки. Брать я их не стал. Поชค, карточка, ожидаемо пропала. Так что пришлось уходить в мир в тюремной одежде плюс 300 круг к общему долгу. Я кажился в большом помещении, ярко освещённом, на расставленных по стене креслах сидел человек 20 и пялились в потолок. Тоже посмотрел туда список из имён, одну из которых было моим. Ещё распектился с товарищем по несчастью и нашёл знакомого, знакомую Привет, Чесси. Я что, помню себя давно с длинными волосами и девушкой? Ты мне двадцатку тортиш не забыла? Та недовольно скривилась. Смотри-ка ты, выжил. Как тебе там, Дэн? Напомнила. Ты что тут делаешь? Сижу, не видишь что ли? И вообще, свали отсюда, место занято. Чесси попыталась пнуть меня ногой. Ничего, теперь я тут посижу, я улыбнулся довольно. Прикинь, выходил из камеры, всё оказалось таким кислым, что аж жить не хотелось. Я увидел тебя и сразу полегчало. Тебя куда продают, в секс-рабство или на плантации? Даже отгнистии. Честь и перестала подальше от меня к какой-то блондинке. Ну и ладно. Не очень-то хотелось, но всё равно приятно, что справедливость остожестовала. Имена на потолке мерцать перестали, экран потемнел. В комнату вошли трое. Какой-то плотный мужик, неудивление потный. Это смешно это медициной. Ещё двое здоровы и мощны, наголовы шепотного, серебристых камбезов. У одного на груди какая-то висюлька болталась, наверняка он был главным из этой парочки. Лицо у обоих были закрыты серебристыми масками. Торги закончены, объявил потный. Вы все проданы одним лотом славной и могущественной Конфедерации Светлого Пути. Ваши новые хозяева уже внесли за вас залог, и теперь до полной выплаты вы их собственность. Конфедерация с юркой сделал шаг вперёд, на его маске замерцали огоньки. "Вставайте и подходите, когда услышите своё имя и гражданство", глухо сказал он. "Кегер 18735711, 4516, Федерация". Пожилой мужчина в обтягивающем трико и меховой накидке поднялся, подошёл к конфедерату, потянул руки ладонями вверх. Уверенно, словно это уже всё проходил. конфигурация до самой до запястья пластиной кивнул шлёпнул ему на левую ладонь какой-то кругляк пожилой накрыл её ладонью правой руки подёргал показывая что не может разлепить кисти и вышел проём позади троицы чесси 403 330 62-9914 на самом деле оказался по счёту седьмой а я девятнадцатым за мной только та блондинка осталась которая сидела рядом с хакершей Я подошёл к кафе штальнее и протянул руки, получил прикосновение пластинкой, холодной зараза. Потом тяжёлый металлический кругляш скрейл мои руки, так что разъединить их не хватало сил, если только с мясом отрывать. И уже приготовился выйти туда же, куда и штальнее. Но обернулся посмотреть, как там последняя, вроде девочка, но ведь совсем из наивных и небитых жизнью. Наши глаза встретились, блондинка скочиза подвижила и за всех сил врезала мне ногой между ног. А когда я повалился на пол, пыталась ещё ботинками менято бить. Её никто не останавливал. "Это он, Арадана, ты знал сволочь". Причём не меня она так называла, а того потного мужика. "Скотина, мразь!" А это уже мне. Удары сыпались один за другим, носы в ботинках бландинки были острые, а тюремные робы совершенно не защищала. Я пытался вскочить, но каждый раз, когда я это пробовал делать, через кубля шёл мощный разряд, обдавлявший мне боли и судорог. Всё, хватит, Эри, пот и наконец остановил блондинку. Сама виновата, ничего на парню свой косяк вешать. Жди своей очереди, а ты выметайся, до да поживели. Ипнул меня изо всех сил по рёбрам попал, но те почему-то не треснули. Кое-как я вылез в соседнее помещение, где остальных иссуждённых уже приклеили пластинами к какому-то тросу. Я постарался прицепиться посередке, отпихнул какого-то дряща. Вот дойдём, тогда могу и сдачи дать, а пока угроза рядом со спиной мне не нужна совершенно. Конфедерация Светлого Пути объединяла 57 обитаемых планет нашей галактики и дюсотней прочих звёздных систем. И их число постоянно росло. За последние 1000 лет в конфедерации присоединились аж 8 звёздных систем. обитаемых это подчеркивалось. Мы сидели в общей кабине космического корабля, направшавшегося к порталу и слушали всю эту чушь. И смотрели тоже графики, схемы направления экспансии. На ручнике Круихин никто ж сниматься нас не собирался. Такая усталость соскреенными руками. Конфедерация Свищурка Звари на Голахе III. Капитан Лахия, если по-простому. А вторым, точнее, говоря, второй конфедераткой был особ Клитинат Хеуш седьмая. Если чисто незначали какой-то длинновергаштованный из знатных предков, и он, и она были клонами. Сверношей поездке нам никто не озвучил, но судя по мрачному выражению лиц остальных моих спутников, где-то нашли хреновие некуда. Даже пинавшая меня блондинка затихла и даже вроде заплакать пыталась, только к офицератам на это было плевать. До того, как пройти портал, мы узнали, что общее население Конфедерации составляет почти триллион человек, точнее говоря, клонов. В рогове этой косы генетических копий стоял верховный лидер Дис. Вот так, без особого имени и порядкового номера, просто лидер Дис. Простота имени объяснялась просто. Дис был искусственным интеллектом, включённым в управление государством несколько тысяч лет назад в качестве вспомогательного и почти тысячу лет назад ставшим основным. Видимо, И тоже друг друга посиживали. Поначалу я предполагал, что нас везут, чтобы как-то разнообразить население. Понадевать из наших клонов, из меня бы получился неплохой модельный ряд. Как делают клонов, я понятия не имел, но предполагал, что это не больно и приятно. Только судя по лицам остальных заключённых, обстовалось всё не так радужно. Под пропагандистскую чепуху восхоление мудрого основного ИИ мой прошёл портал. Вот тут конфедераты проявили свои истинные лицы, точнее говоря, сняли маски. Капитан Оказалцов, когда же мускуластым, осупрети над шатенкой с тонкими почти острыми чертами лица и пухлыми губами. У обоих был нездоровый цвет лица, синеватый. "Поздравляю с прибытием в конфедерацию", сухо сказал капитан Лахье и ушёл. Осупретизант уж осталась с нами. Раздался у кого-то сигнал, и я почувствовал, как мои руки освободились, расстёрзав застёгнутые тесьмы кружок, открывшийся возле креста отверстие. Другие перед этим проделали то же самое. Отлично. Вступительный отряд пошлась по рядам, словно по головам нас считая. Все на месте. Заключённые отныне по временной субгражданник Конфедерации, это даёт вам кое-какие права незначительные и налагает серьёзные обязанности. У троих из вас нет линков, так что список прав и обязанностей вы получите после их установки. Остальным кодекс Конфедерации уже пришёл. Внимательно ознакомьтесь с ним, а особенно с разделом, касающимся наказаний. Мы немягкотелый союз и нерешичительная федерация. Большинство преступлений наказываются смертью, то что дезинтегратор покажется детской шалошкой по сравнению с тем, что вас может ожидать. Чёлка волинки на месте встают, и проходит челнок. Он доставит вас в фильтрационный лагерь. Оставные трое присоединятся к вам позже. Там же на месте получите информацию о ваших долгах и сроках выплаты. На этом месте супретендент Карважадну улыбнулась, и я понял, что выплачивать долги придётся очень и очень долго. Что ж, тварю вас всех, тоже появились долги передо мной. И у синеволосых, и у блондинки, и у этой шатенки Клона. Еumina онадовала разряд, когда на станции я пытался встать на ноги. Посчитаемся, память у меня хорошая, а здоровье благодаря капсуле ещё лучше. Баскап, я по поводу одной стержей партии супрениантке Юр седьмой связался с начальником фильта лагеря. Что ещё? Кто? Дэн без каких-то расшифровок. Номер присвоен на месте заключения. Генетический человек. Да, смотрю. И что тебя насторожило с суплей? Этот барин всё твердил насчёт какого-то корабля и что он его владелец, и что готов погасить долг имперскими цестами. Да вижу, ты молодчина, что связалась сначала с безопасниками, потом со мной. Скажу тебе то же самое, обычный бомж. Ты так думаешь? Ну да смотри сама. Копал неизвестно откуда по данным протокола на станции Пилсен на Старательском боте. Там иборовая установка есть, правда, очень древняя. Неманивровые движки станной конструкции, самодельные, наверное. Потом попался местный аферистки, Сневана и её банда сняли двадцатку. Заявление о краже не подавал. Очутился в техническом коридоре, там его хиги чуть не сожрали. А потом, как понял, что на него долги повесят, и начал это придумывать. Линката у него нет. Хотя и та торговка человеческими запчастями, которая теперь по одной из нём партии утверждала, что что-то такое было, только с дефектом. Но у тела обгрызли голову как раз с этой стороны, медочтёти указано кое-шрипа, а Галина, так что те хиги и олин сожрали. А потом парень сообразил, что так нахаляво можно ценный вещь ражиться. Вот и просил поставить. Тут ты ему такой не обломится? Всё сходится, ты как считаешь? После того, как Сек кап и тим мне объяснили, Да, верю. Но как насчёт его утверждения, что у него имперские crestы? Может, он и вправду из империи? Например, из какой-нибудь семьи лордов. У них линков нет, а импы не отдираются. И корабль имперские определённую систему входил. Только потом куда ты исчез? Ты сама понидаешь, что сказала. Может, ещё генкарту запросишь у совета лордов. Мол, один низший на стратегическом буксире утверждает, что сын императора. Прости, сама поняла, что заглупила. Молодец, Сюсличка. Ты насквозьно на штаны факты не отбросила их, а попыталась разобраться. Их вторую доставала и меня. Даже если в этом случае ты ошиблась, в другом это может привести к результату. Я за ним пригляжу. Спасибо, пятая. Отбой.